Соотношение духа и материи. 26 ноября 1935 года. Когда мы говорим о духе и материи, мы должны иметь в виду высшее значение материи. Но говоря об освобождении духа, мы говорим о тех явлениях, которые могут быть названы материальными, жизненными проявлениями. Нужно знать, что говоря об этих объединениях под разными формами, подразумевается падение духа. Ибо дух, проявляясь в материи, должен устремиться к высшим функциям вместе с материей. Материя устремляется к творчеству и дает формы и жизнь. И дух должен особенно знать, как священно это пребывание в материи. Космическое понятие женского начала, как материи, настолько высоко и далеко от житейского понимания истины. Лишь чистое и высокое сознание оценит это сравнение. Трудно разъединить дух с материей. Без материи дух — дух ничто.